Глава 2. Рабская привязка. Можете заклеймить его в любой день, когда пожелаете, распинался дальше работорговец. Наша фирма всегда будет рада оказать вам помощь в этой процедуре. Сами понимаете, после восстания рабов в Волкидии это довольно востребованная услуга на рынке. Мятежные невольники, обладающие магией, научились стирать свои данные в ошейнике, Я слаблять рабскую магию подчинения. После их поимки было сложно определить, откуда они сбежали. Так что пришлось вернуться к старой доброй традиции выжигать на теле живой собственности инициалы и герб хозяина. Конечно, некоторые госпожи расстраиваются из-за порчи внешнего вида своих горемников. В нашей фирме мы всегда идём навстречу клиенткам и можем поставить клеймо в любом незаметном месте. Где пожелаете. На внутренней стороне бедра или в районе подмышек. По вашему желанию мы можем даже обезболить эту процедуру. Сверкнул он белозубой улыбкой. Невиданная гуманность. Угу, сдержанно кивнула я. Блондин в очередной раз изпипелил меня взглядом. Собственно, вот и всё. Передаю вам товар в надлежащем виде и отличном качестве. Работорговец неожиданно потянулся к моей груди, и я чуть не залепила ему пощечину. Хорошо, что сдержалась. Оказывается, он нацелился на крупный кулон в моем декольте. Дотронувшись до него и облизав мой бюст взглядом, он произнес. Я, Тингер Вуд, передаю раба Алексиана и Дельвера в статусе гаремника госпоже о великий сайн. «Сделка совершена седьмого Леонта три тысячи первого года от Милойского летоисчисления в павильоне номер тринадцать. Сумма перечислена полностью. Претензий к товару не имеется». Убрав, наконец, руку, он уставился на меня выжидательным взглядом. «Кажется, я должна была сейчас что-то сделать. Понять бы еще что». Повисла долгая, неловкая пауза. Работорговец заволновался. Что-то не так? Вы не хотите подтверждать сделку? Он махнул на мой кулон. Послушав интуицию, я дотронулась до своего украшения и произнесла: "Подтверждаю". По пальцу прошлась лёгкая вибрация с мелодичным дзыньк. А любопытная тут у них система оплаты и заключения сделок. Вот и славно. Тингир выдохнул с облегчением и развернулся к вошедшему в шатёр помощнику. Матёруму мужику почти трёхметрового роста. Ранни сними цепи с горемника. Тот молча выполнил приказы и отошёл в сторону. Да тронься до кулона своей госпожи и назови своё имя, обратился Тунгир к Лексиану. Нужно завершить рабскую привязку. Блондин упрямо вскинул голову, не собираясь подчиняться. Но до чего же красив, зараза. Не надо её завершать. подала ей голос. "Да, вы правы, а мне и велика. Неожиданно согласился со мной рыботорговец. Лодцы поставить ему клеймо. Она тоже с маги. Какую зону выберете? На пояснице, в районе подмышек или между ног? Блин, и как мне выкрутиться из всего этого бреда? Будь я в своём теле, Тангер оказался бы сейчас на верхушке самой колючей ёлки в тесной компании со своим бугаём. Но вы это не моё тело. И даже не мой мир. М- растерянно протянула я, и мой невольник расценил это как вызов на поражение. Блондин издал глухое рычание и порывисто дотронулся до моего колонна. Лексиан Эдельвир. Его хрипловатый голос показался мне бархатным, ласкающим кожу. Взглядом красивых бордовых глаз меня четвертовали, потом сожгли, воскресили и закопали заживо. А потом этот шикарный атлет с мускулистым торсом неожиданно рухнул передо мной на колени, как подкошенный. Что происходит? удивлённо выдохнул он. Что с моими ногами? Добро пожаловать в новую реальность, раб, криво усмехнулся Тенгер. Отныне ты взывая собственность госпожи Авелики Сайн. Советую вести себя хорошо и изо всех сил радовать свою хозяйку. Иначе рабская привязка, которую невозможно разорвать, отправит тебя к праотцам. Как бы сказала моя мама, твою ж девизию. Просветив Лексиана Тенгер развернулся к своему помощнику: "Аронни, выведи его отсюда". Гигант подхватил моего невольника за подмышки и легко, как пушинку, выволок из шатра на улицу, где поставил на ноги. Лекс покачнулся, но устоял. Лицо блондина пошло белыми пятнами от того унижения, что он сейчас испытывал. "Аранни, заводи следующую партию", скомандовал помощнику Тенгер и попрощался со мной с елеиной улыбкой. "Прекрасного дня, дорогая Ами Авелика. Буду очень рад видеть вас на других своих аукционах. Приходите ещё. Непременно", сдержанно отозвалась я, и мы с моим новым рабом уставились друг на друга посреди оживлённой рыночной площади